Он перевел дух и продолжил. «Обстоятельства смерти мисс Лавер и использование морфия, принадлежащего миссис Имбри, осведомленность о том, что предстоит дезинфекция в оранжерее и все прочее, неопровержимо указывает, что убийца был кто-то из людей, хорошо информированных о жизни дома. Имея все основания предполагать, что мистер Красицкий не убивал, я сделал вывод, что убийца — один из вас». Я был совершенно убежден в этом и сохраняю это убеждение до сих пор. Кто из вас убийца, я понятия не имела, потому проник в этот дом, чтобы выяснить. И буду оставаться здесь, пока не выясню. Разумеется, если вы не выгнете меня и не предпочете тем самым альтернативу, которую я вам описал в подробностях. Я ваш опасный и непримиримый враг, а вы, вот они, все передо мной». Сейчас я начну допрашивать каждого из вас по отдельности. Я начну с миссис Питкерн. Скоро совсем рассветет. Может, вы хотите вначале вздремнуть, мадам? Миссис Питкерн попыталась улыбнуться. Боюсь, что сделала ошибку, когда попыталась предложить вам деньги за защиту нашей семьи, сказала она твердо. «Кажется, предложение мое произвело на вас невыгодное впечатление. Если вы поняли меня превратно, прошу, а это их кто?» Это был Сол Панцирш. Он появился из-за той же портьеры, за которой пряталась миссис Питкерн. И появился в срок. Было оговорено, что он войдет ровно в три, если не получит сигнала раньше». Все присутствующие, включая меня, могли лицезреть его прямо перед собой. Только Вульфу, сидевшему на кресле с высокой спинкой, пришлось наклониться и поглядеть назад. Стоило ему отвернуться, Дональд вскатил за ним Джозеф и индри Но я оказался проворней Я преградил им дорогу и крикнул «Не хавелиться! Этот человек пришел с нами! Он не кусается!» Они замерли. но тут потребовали объяснений. Не обращая внимания на их возмущенные речи, Вольф спросил Сола. «Нашли что-нибудь?» «Да, сэр». «Что-нибудь важное?» да ну что да, сэр». Сол протянул Вольфу сложный лист бумаги. Вольф взял его и обратился ко мне. «Арчи, держите их под прицелом». Я уже навел на Питкерна и его домочадцу в свой револьвер. Просто было весьма нежелательно, чтобы кто-то прибежался к Вольфу, пока он будет квитать то, что ему принес Сол. Я предостерег поэтому хозяина дома и остальных. Лучше будет, если вы отойдете подальше. Будьте так добры. Джозеф Питкерн повиновался, остальные последовали его примеру. Вольф между тем развернул лист и углубился в тени. Сол стоял справа от него и тоже держал в руке револьвер. Наконец, Вольф поднял глаза. Чувствую, что должен дать вам некоторое объяснение. Итак, это мистер Сол Панцер, который работает со мной. Когда мы пошли на кухню, он вошел в доме за оранжерея поднялся наверх и занялся обыском комнат. Я не был уверен, что полиция искала достаточно основательно. Он поднял лист и помахал им. Вот доказательство моей правоты. Теперь скажите нам, где вы это обнаружили, Сол? Под матрацем кровати в комнате мистера Имбри с расстановкой произнес тот. Вера и Нил разом вскочили. не двинулся было к Вольфу, но я его остановил. «Не стоит волноваться раньше времени», — сказал я ему. «Он ведь не сказал, кто положил это под матрас, он только сказал, где это нашел». «А что это такое?» — спросила неуверенно миссис Питкерн. «Я прочту вам слух не волнуйтесь», — заверил Вольш. «Как видите, это лист обычной бумаги. На нем чернилами написано письмо». Почерк явно женский. Внизу дата 6 декабря, то есть вчерашнее число.